Глава седьмая. «Ну и как мы его оттуда доставать будем? Есть идеи, народ?» — спросил я ребят, по часам затылок. Внизу, прямо под нами, сидел оборотень и внимательно наблюдал за каждым нашим действием. Дышать и более-менее уверенно себя чувствовать под водой ему позволял прозрачный купол. Стеклянная полусфера являлась крышей просторного помещения со множеством экранов, пультов и приборов. Кое-где лежали кучки знакомой черной трухи. В общем, натуральная исследовательская станция, как в фильмах. Не хватает только снующих туда-сюда безумных ученых в белых халатах и с охапками бумаг. А нет, и такие есть. Правда, не в халатах, а в комбинезонах, и не совсем живые, но есть. У стола лежала пара скелетов, облаченных в синие комбинезоны, и темными провалами глаз глядела ввысь. В дальней от нас стене комнаты виднелись массивные двери, намекающие на то, что это помещение не единственное. О том же говорила и небольшая припухлость с внешней стороны, уходящая в песок. Подводный бункер? Все может быть. После растений людоедов меня уже ничем не удивишь. Кроме двери, ведущей вглубь станции, в сфере был еще один выход — шлюзовой. Небольшой отсек, примыкающий к основному помещению и отделенный от него прозрачной дверью. А вот с другой стороны была интересная система, напоминающая кессон. Передняя стенка пристройки отстояла от дна на добрые полметра, так что под нее можно было спокойно поднырнуть и попасть внутрь. Разница давления не позволяла заполнить водой все помещение, а перегородка отсекала ее от двери. Таким образом, поднырнув под стеклянной стеной и поднявшись, а затем спустившись по ступеням, ты попадаешь в шлюзовую. — А просто нырнуть и достать, чем не вариант? — спросила Одри, на минутку отвлекшись от борьбы с Тонни, за розовую худи с принтом единорога. Они за эту кофту еще на берегу сцепились, как только выгрузили из лодки все вещи. — Смотри, если здесь спрыгнешь, то опустишься как раз под самый вход. Поднырнешь, и ты уже внутри. А там воздушный карман, отдышишься. А мы за тебя отсюда болеть будем. — То есть со мной никто не ныряет? — флегматично спросил я, прекрасно зная, какой у вас последствует ответ. «Ну не забирай же у нашего командира его минуту славы!» Игриво ответила Одри, не обращая внимания на пыхтящего от натуги блондина, все еще пытающегося отнять заветную толстовку. «Да и в прошлый раз, когда ныряла, кое-что узнала. Под водой у тебя будет примерно минута. Потом начнут расходиться очки жизни, по одному в секунду. Так что сильно не задерживайся, и если что, сразу всплывай». «А может, ну его, Вакс?» — спросил Тони. «Зачем так рисковать ради блахаства Тем более, что он и сам может спокойно выбраться. Да и не особо он похож на того, кому нужна помощь. Сидит себе и все, смотрит на нас. Не лапы махнуть, ничего. «Ну да, совсем ничего», — усмехнулся я, наблюдая за действиями оборотня. Тот, словно услышав слова Тонни, пружинисто поднялся и направился в шлюзовую. Прикрыв за собой массивную дверь, он задрал морду, глянув на нас, и, взойдя по ступенькам, прыгнул в воду. «Ну вот, дождался». С легкой укоризной спросила Одри. «Щеночек сам себя спасает, а ты так и не успел стать героем». «Это еще как посмотреть. Я ему комфортабельное такси «Дом-остров» подогнал. Так что, считай, спас. Вдруг он плавать не умеет. А вечно в аквариуме он все равно не просидел бы. Тони, окликнул я блондина. «Брось кофту и возьми пруд. Вдруг наш лохматый окажется не таким дружелюбным». «Не кофту, а худи». Немного обиженных буркнул тот в ответ, отпуская вещь и беря в руки штырь. — Да на, подавись! — Не грусти. Я тебе одолжу ее на выходные. Идет? — озорно подмигнула Одри, отбрасывая худи под сиденье. — Как я и думал. Ей эта кофта и даром не сдалась. Спасибо, что пришли за мной! Лающий проговорил оборотень. Причем сделано это на чистейшем английском, без акцента. Так что вырос лохматый попаданец точно не на островной родине. Канада, может быть, Австралия. — Вы спасатели, да? — Только по четвергам и по понедельникам. Но остальные дни такие же переселенцы, как и ты. Так что добро пожаловать в ковчег. Пока оборотень понимающий, пялился на нас, переводя взгляд с меня на каждого пассажира лодки, Брюс полез ко мне с расспросами. — Ого! Это на каком вы с ним говорили? И что он там про сейф говорил? «Внизу есть сейф? Большой? А что в нем?» «Английский неуч! Хоть бы в играх учил и не позорился!» — фыркнул я, изучая гостя. «You saved me! Ни про какой сейф там не было!» Перед нами лежал натуральный оборотень. Человек-волк, если точнее. Жилистое телосложение, густая шерсть, массивные задние и передние лапы, венчающиеся острыми когтями. И что-то мне подсказывает, что остротой они вряд ли уступают лежащему в моем кармане ножу. Такими в два счета можно распахать брюха. «Русские!» — констатировал оборотень не принял следящее положение. Бегло осмотревшись, он продолжил. «Я Курт! Курт Вагнер!» — протянулась ко мне лапа для рукопожатия. «Или лапа пожатия?» «Скоро точно введут новые слова». А с учетом существования и других раз там будут и ластопожатия на парус щупальцы тисканьем. Интересно только, что с копытными придумают? Или, если вы не представители администрации, подбросьте до острова. Только заплатить мне, как видите, нечем. — Вакс! — ответил я на крепкое лапопожатие и представил своих спутников. — Одри, Брюс и Тонни. — К острову мы тебя отвезем, нам несложно. — А проспасли? Ты немного загнул. Тут не так уж и далеко до суши. Доплыл бы? Нет, не доплыл, серьезно ответил Курт. Не смог бы. Сил бы не хватило. Я их вам всплыл только чудом, так что если бы не вы, я бы умер. Хорошо, легко согласился я с ним. Тогда у меня есть идея, как ты нам заплатишь, кивнул я на сферу под нами. В интересном местечке тебя нашли. Не поделишься, что там? Там страшно. Поежившись, ответил Курт. — Не ходи туда. Это место разрушается. — Вон, смотри, видишь ту черную кучу? Раньше это было таким же столом, как и другие. Я до него дотронулся, он рассыпался. После этого я ничего не трогал и сидел в центре зала. Мне казалось, что если я еще хоть к чему-то прикоснусь, то все развалится, и я утону. — То есть ты сутки просидел без воды и еды, правильно? — уточнила у Курта Одри. Тот, кивнув, посмотрел на нее, точнее, на ее ноги, постепенно поднимая взгляд к глазам, что было очень сложно. Эти округлости форм так его и притягивали. «Вакс, его нужно накормить и напоить. Срочно!» «Насколько ты голоден?» — спросил я оборотни, протягивая ему свою бутылку воды. «Час еще протянешь?» «Шкала красная, но чувствую себя нормально!» Благодарно кивнул он, принимая воду. «А что?» — Да так. Тонни, ты за старшего. Я постараюсь не задерживаться. Бросил я блондину, стаскивая из себя штаны и футболку, чем заслужил сразу два присвистывания. Потянувшись, я встал на лавочку и, оттолкнувшись ногой от борта, нырнул в воду. Грибок, еще грибок. Как и говорила Одри, рядом со шкалой очков жизни появилась еще одна, голубая, с пузырьками. И, судя по тому, с какой скоростью она истощалась, воздух у меня было примерно на минуту. Поднырнув под прозрачной стеной, я всплыл уже в шлюзовом помещении. Неизвестные архитекторы предусмотрительно сделали ступени лестницы шероховатыми. Нога совершенно не скользила по ним, как в воде, так и когда я выбрался в сам шлюз. Повернув ручку стеклянной двери, я практически без усилий открыл ее, что меня несколько поразило, ведь толщины в ней было ладони две. Изнутри главное помещение было больше, чем мне казалось с лодки. Сразу бросались в глаза широкие проходы, ниши в полу и стене, в некоторых виднелась знакомая труха, в остальных же стояли устройства, смахивающие на серверы, либо же щиты, к коим словно змеи стекались провода. Парочка ниш меня особо заинтересовала. Одна представляла собой полку для бумаг и журналов, а вот вторая была заперта металлической дверцей. Не сейф, но то, что там хранят, что-то ценное, наверняка. Задрав голову, я взглянул на лодку и оставшихся в ней ребят, Сверху на меня смотрели четыре пары глаз. Махнув ребятам рукой, показывая, что со мной все в порядке, я двинулся к первому пульту с экранами. Что-то мне подсказывало, стоит прикоснуться, и они превратятся в труху. Но внутри все равно теплилась надежда. Ведь если хоть что-то окажется рабочим, хоть один компьютер, монитор или, на худой конец, пульт, то из этого можно будет получить массу информации. Ну, я на это надеюсь. Первый стол как ни печально развалился в труху, за ним осыпался второй и третий, и так произошло почти со всеми столами, системными шкафами, приборными досками и мониторами, стоило мне к ним прикоснуться. Печально, но теперь я хоть бы понимаю, с чем мы остались. Я специально обошел и перетрогал всю мебель и все большие предметы в зале. Экономия времени, которого всегда так не хватает. Сюда бы пылесос, убрать всю эту пыль. Сейчас у меня не было задачи вынести отсюда все ценное. Нет. Я хотел оценить это место, его пользу, находки, которые оно принесет, и, конечно же, что скрыто за дальней дверью. Были у меня кое-какие мысли на этот счет. Косвенно они подтверждались и направлением припухлости, уходящего под морское дно коридора. Я не верил, что единственный вход в это помещение через шлюзовую. Как-то же сюда должны были доставить все это оборудование. И шлюз — это или запасной выход, или, что мне кажется более вероятным, исследовательский. На это указывали и куски подводных костюмов, что виднелись в оставшейся части, стоящего ближе всего к шлюзу шкафа, и его размеры. Перед тем, как подойти к главной двери, я распахнул и подпер уцелевшим стулом дверь в шлюз. Если мне не повезет, а коридор или находящийся за дальней стеной помещения затоплено, то я без труда смогу покинуть эту станцию. Если нет, мне же лучше». Но предосторожность все равно не помешает. Положив руку на запорное колесо, я уже собирался был открыть дверь, как услышал сплеск воды. — Тише, тише, не нервничай. Седой лидер нам не нужен. С легкой издевкой промурчала Одри, соскакивая с лестницы. — Не могла пропустить, как ты разносишь в пыль все самое интересное. — Не дави на больное. Поморщился я, вспоминая распавшийся в моих руках планшетный компьютер. О чем хотела поговорить? Вот ни на секунду не поверю, что за меня красивого волновалась. Представь себе, волновалась. Если ты тут окочуришься, то кто нас поведет? Не то не же? Он хорош, но для этого слишком легкомысленен. О тех, что остались на острове, я вообще молчу. Они о себе не смогли позаботиться. Куда им думать о других? А ты? А я баба, фыркнула Одри. Красивая баба! И я запарюсь мужикам яйца крутить ради дисциплины. И то, постоянно будут находиться самые умные и достойные. Так что нет, меня на такое долго не хватит. Легче самой в лес уйти, но это путь в никуда. Да ты и сам это знаешь. В обществе больше шансов выжить, чем в одиночестве. Знаю, вздохнул я. Но с чего ты вообще решила, что мне интересно быть лидером? Потому что ты уже он. Не заметил? Да и не будешь ты на вторых ролях. Не сможешь. Так что не увиливай. Ты сам для себя уже все решил, только не озвучил это ни нам, ни себе. Так ведь? — Так, так. — ласково взъерошил я мокрые волосы Одри, вызвав озорную улыбку. — Ты вот только скажи мне. Проникновенно добавил я, чуть-чуть прихватывая волосы. Позже об этом поговорить никак нельзя было. Наверху Тони, считая один на один с оборотнем остался. Костика я вообще в расчет не беру. И если наш лохматый найденыш болеет бешенством и нападет на них, я тебя придушу, обещаю. Р -р -р -р -р. Сильнее можешь? Томно прохрипела Одри, но напоровшись на мой стальной взгляд осеклась и уже серьезно добавила: не нападет, я его связала перед тем, как к тебе нырнуть. То ты не против был, да и слаб он сейчас, по нему видно, еле держится. Он же как сюда попал человеком был, почти. И только потом начал меняться и превращаться в Вольфара. В кого? В Вольфара. Раса оборотней в мире магии. В твоем, кстати. Так что странно, что ты этого не знаешь. Но суть не в том. Если превращение схоже с тем, что было у Костика при восстановлении руки, то ресурсов на это его организму грохал целую кучу. Наш маленький Бэтмен постоянно есть хотел. И если бы я не контролировала, то он бы слопал все наши припасы и не поморщился. Вот и представь, каково сейчас Курту. Я, например, здесь ни оберток от еды, ни тарелок не вижу. Так что или он съел их тоже, или не врет и сейчас в прямом смысле умирает от голода. Кретин! Ругнулся я, злясь на жертвенность Курта. Конечно, он скажет, что с ним все в порядке, лишь бы его не кинули и доставили на берег. Там у него будут хоть какие-то шансы найти еду и воду, прежде чем его настигнет смерть от голода и жажды. Ладно, открываем дверь. Смотрим, что там, и если есть интересные вещи, берем с собой. Нет, пройдемся здесь с той же целью и всплываем. Позже еще сюда вернемся. Готово? — Всегда готова. Открывай. Кивнув, я крутанул колесо на двери и потянул ее на себя. Несмотря на свою массивность, она открылась так же легко, как и шлюзовая дверь. Из прохода сразу потянула сыростью и затхлостью. — Темно, — подметила Одри, заглядывая через плечо. — А выключателя нет нигде? «Лампы же под потолком висят». «И не надейся», — ответил я, указывая на оборванные провода и следы взрыва на бетонных стенах. «Придется искать фонарей или запасаться факелами». «И тележкой для них». Спустившись по уходящему вниз под крутым углом туннелю и вглядываясь в его темноту, добавила девушка. «Парочкой тут точно не обойдешься. Как думаешь, выход на нашем острове или на другом?» «Надеюсь, что на нашем. А даже если и нет, мы это вскоре выясним». Не сегодня, так завтра. Что-то мне подсказывает, с этим тянуть никак нельзя. К станции или лаборатории, в которой мы сейчас находились, примыкал длинный и довольно широкий бетонный туннель. С учетом того, что он спускался под песчаное дно, создатели этого объекта не хотели его афишировать. И это вызывало еще больше вопросов. Сам туннель уходил точно к нашему острову, и именно это наводило на мысль о запасном входе на суши. Такое решение, кстати, объясняло и то, как сюда доставляли оборудование, но никак не объясняло, чем здесь занимались. Все, выходи, время. Плотно закрыв за собой дверь, мы пробежались по помещению, ища полезные небольшие предметы. Одним из таких стал железный ящик, выдернутый с корнем из стола. Тяжелый, килограмм 15 точно будет. Находка была большая, но многообещающая. Обрывки проводов, всякого рода запчасти не вызывали у меня большого интереса в отличие от этого ящичка. Потому, завернув его в комбинезон, мы поперли его к шлюзу. «Живой?» — спросил я у Курта, переваливаясь через борт. Оборотень тут же кивнул, с интересом поглядывая на находку. «Да ты не мне помогай, а Тонни!» — шикнул я на тянущего меня за руки Костика. «Ящик вытаскивайте!» «Ваш ум повысился на единицу!» «О как!» И снова система поражает своей щедростью. Вот только гадай теперь, за что меня так наградили. За то, что шикнул на Костика, или за более логичный для нее подъем ящика. В лагере нас встречали. Не успели мы еще выплыть на мель, как к нам навстречу вышли Сергей с Машей, весело размахивая руками. На берегу горел костер, от которого помимо дыма несло чем-то вкусненьким. — Ой, а это кто? — воскликнула Маша, увидев тяжело вылезающего из лодки Курта и спряталась за парнем. — Он монстр? «Только снаружи», — заверил я ее, втаскивая наше судно на песок и добавил про себя. «Надеюсь». Пока нас не было, ребята не сидели сложа руки. Видимо, они устали отдыхать и решили доказать нам свою полезность. Так груда натасканных дров увеличилась почти вдвое и разделилась на аккуратные кучки — хворост и бревнышки, что были наломаны под размер кострища. Часть ягод перемыли и сложили на шесть импровизированных тарелок листьев по одной на каждого члена группы. Правда, нас теперь семеро, но это они знать не могли. На костре жарились нанизанные на тонкие прутья бананы. Думаю, их поставили на огонь тогда, когда мы начали править к берегу. В любом случае, пахли они одуряюще. Остаток ягод ребята сложили в один из железных ящиков, второй же был отмыт и доверху наполнен водой и прикрыт широкими листьями. И могу поручиться, набрали они ее не в море, — Откуда такое богатство? — спросил я у Сергея, наклоняясь к ящику и зачерпывая стоящей рядом жестянкой воду. — Пресная? — Конечно, пресная, — подтвердил он, на секунду отвлекаясь на командные реплики Одри. Она отгоняла от курта любопытных, требуя сперва его накормить, напоить, дать отдохнуть и только потом расспрашивать. А пялиться можно и издалека. — Тут озерцо недалеко, с родником. — Наткнулись случайно, когда за дровами ходили. — Пару минут вон туда! — показал пальцем Сергей в сторону леса. Чуть — Чуть-чуть левее того места, где мы с Брюсом собирали дрова. — Молодцы! — пожал я руку парня, гася зарождающийся во мне стыд. — Как я мог забыть про воду и броситься к дому подводного монстра? Она же основа выживания. А я что? Ягод набрал, молодец! Красавец! Когда горяченьким нас побалуете? — О, пара минут и готова! — возбужденно ответил парень. В полевых условиях готовить тяжеловато, да и специй и прочего нет, но должно получиться вкусно. В наше кафе как-то завозили настоящие бананы для фирменных десертов, так что я знаю, о чем говорю. «Шеф-повар?» «Нет, что вы!» — отмахнулся Сергей. «Только помощник. Да и куда мне на повара? Времени столько нет, я же учусь. А там контрольные, лабораторные, да и девушка же у меня есть, а на нее уходит на времени». «Это да, тут ты прав. Девушки, они такие. Требуют его все, без остатка. И даже больше, но никак не меньше. Ладно, занимайся едой. Позовешь всех». Оставив Сергея у костра, я вооружился прутом и направился к брошенному у лодки ящику. Тяжелая зараза, которую мы вдвоем с Одри еле вытащили на поверхность. И точно не пустая. Трахтела она знатно. И к тому же герметичная. По крайней мере, пузырьков я не видел». «Как думаешь, что там?» — с интересом спросил подошедший Тони. «На сейф, похоже. Деньги?» «Ну и нафига они им нужны под водой?» — ответил я, примеряясь для удара. «Место у окошка друг у друга перекупать. Или взятые из дома бутерброды?» «Наберись терпения, сейчас узнаем». «Хрязь!» — царапина. «Хрязь, хрязь!» «Ваше телосложение повысилось на единицу». «Да чтоб тебя!» Моя первая девушка, годка от мозга костей, верящая в плоскую землю и великого джа, и то большей логикой отличалась. То ум, то телосложение. Вот честное слово, у меня впечатление, что над нами не система стоит, а обезьяна за пультом. Ваша сила повысилась на единицу. Ну да, сила в правде. Как я мог не догадаться. Хрязь, хрязь, дзень! После очередного удара в щель... Дверца простенького офисного сейфа распахнулась, открыв нам свое богатство. — Ого! Я такие только в фильмах видел. Дашь не один? — оживился Тони, увидев наши находки. — И вон ту висюльку с камушком. Она прикольная. — Обойдешься пока. — осек я блондина и хлопнул подтянущийся к ящику руке. — Машины смерти и грозе гомофобов вроде тебе оружия ни к чему. А кулон бери, конечно. — Камень тебе под цвет глаз. «Глядишь, так кого ты и подцепишь!» «Злой ты!» — буркнул Тон, не хватая кулон. «А подержать-то хоть дашь?» «Позже!» — ответил я, беря в руки главную нашу находку. «Тем более, что всяким скрытным и не до конца откровенным личностям оружие в руки давать не рекомендуется». «Это ты кому еще?» — натурально опешил блондин. «Мне? А я-то тут при чем?» «При всем. Куча нестыковок, как минимум». — Никак не пойму, почему ты сперва убегал от тех двоих придурков, когда с легкостью мог их прибить. И растерялся, здесь не катит. Ты боец, и не спорь. У тебя в подкорке заложены бить, если не на то в ответ уж точно, а не убегать. Так что говори, в чем дело. — Честно? — Предельно. — Я пацифист. Ты, — Ты кто? — поперхнулся воздухом я, охреневший пялись на тонне. Ты термины случайно не перепутал? Нет, немного смущенно, но твердо ответил парень. Просто я и в старом мире всегда избегал драк, предпочитая сбежать или договориться, и только при самом безвыходном раскладе вступал в драку. Мне никогда не нравилось насилие. Не понимаю, зачем причинять кому-то боль и страдания, и никогда это не понимал и не принимал. Я и здесь все хотел решить мирно. Сперва попробовал поговорить, а потом убежать, но не вышло. Я бы и в драку влез, да выносливость. Я когда-нибудь в последний раз кричал, она у меня уже ниже десятки была. А дальше ты и сам помнишь. А потом что поменялось? Я просто понял, что попал не в тот мир, не в тот, что нам обещали. Здесь нет места пацифизму, и мне кажется, что и понятия такого скоро не станет. Правда, я верю, что это не так, и я ошибаюсь». И что в один прекрасный день перед нами выскочит уведомление о перезагрузке серверов, и все мы окажемся там, где и должны были. С теми, с кем должны. Знаешь, — медленно начал я, — говорят, что в особенных людях есть изюминка. Так вот ты целый кекс с кучей косточек. Иди с глаз моих, хватит мне на сегодня потрясений. Застенчиво улыбнувшись, Тонни потопал ко всем, а я вернулся к находкам. Арбалет. Небольшой блочный арбалет, сантиметров 30-35 в длину, с выдвижным прикладом. Сложная система блоков и более чем современный дизайн недвусмысленно намекали на убойность данного оружия. Почему в ящике оказался именно он, а не лазерный ствол или более привычный для нас иглострел, не пойму. В ящике остался лежать его брат-близнец, точно такой же арбалет. На той же полке был и сменный комплект к ним. Четыре аккуратно сложенные тетивы, пара сменных блоков и шесть стянутых резинкой пучков-болтов, по десятку в каждом. Чуть ниже, на другой полке, предыдущие хозяева сейфа свалили ювелирку. Только какую-то примитивную. Пара железных ромбовидных кулонов в половину детской ладошки величиной и с ярко-синим камушком по центру. Тройка колец... Одна из которых было явно костяное, а два других, похоже, выточены из камня. И одна медная прямоугольная пластина, покрытая странными символами. «Народ, ужинать! Кто не успел, тот поделился своей порцией с другими!» — раздался звонкий окрик Одри. Бережно сложив находки на место, я захлопнул сейф и, подхватив штырь, пошел к костру. «А то с Одри станется, и меня лишить бананов. Она такая!» Тем более, что Тони и остальные были уже там. — О, вот и наш дорогой лидер пожаловал. С ехицей поприветствовала меня девушка, протягивая лист с ягодками и печеными бананами. — Речь толкнешь или сразу есть? Если что, я за речь. Вдохновенную, проникновенную. Такую, что ж? Помолчи. Жестко прервал я словесный поток одри, заслужив одобрительную улыбку. Никак не понять мне этих женщин. Нагрубил и заслужил плюсик. Будет речь. Короткая и информативная. Повторять дважды не хочу, так что, Одри, как самое инициативное будешь все переводить Курту, слово в слово. — Да, мы, шеф, — выкрикнула девушка, пересаживаясь к Вольфару. — Должен себе признаться, мне не хотелось говорить перед всеми этими людьми. Более того, и роль лидера так быстро я не собирался на себя взваливать. Но реальность диктует свои правила. Если не сделать это сейчас, потом будет поздно и вместо сплоченной группы и команды со своими внутренними правилами четкой иерархии я получу неуправляемую толпу, из которой рано или поздно мне придется уйти, как минимум ради сохранения своих нервов и чужих жизней. «Меня зовут Вакс», — начал я, — «но все вы это уже и так знаете. Толкать речи я не умею, поэтому скажу, как думаю. Будет пафосно и путано, но, надеюсь, вы меня поймете». Судьба так распорядилась, или карма, но вышло то, что вы начали собираться именно вокруг меня. Хорошо это или плохо, нужно мне это или нет, не имеет значения. Это свершившийся факт, и я не желаю об этом думать. Единственное, что я сейчас хочу, так это выжить в этом безумном мире. И сейчас я скажу вам одну вещь, о которой каждый подумает сам. Если вы дальше хотите идти вместе со мной, прекрасно, я только за. С одним условием подчинение. Мое слово должно быть решающим в спорах, а приказы или просьбы выполняться немедленно, а только потом обсуждаться. Да, это диктатура. Но я хочу выжить сам и обеспечить выживание тем, кто пойдет со мной. И сейчас я вижу только такой подход. Это не значит, что я буду лежать и только командовать. Нет. Это значит, что я буду первым среди равных и буду работать наравне со всеми что я всегда выслушаю и учту любое мнение, но решение приму сам, что будут установлены общие правила, которым будут подчиняться все, и я в том числе, не говоря о будущих новых членах нашего отряда. Думайте, каждый сам за себя. Я все сказал. Во время моего монолога стояла абсолютная тишина, нарушаемая треском костра, да тихим бормотанием одри, переводившей мои слова Курту. Каждый внимал тому, что я говорил, думал. После того, как я закончил, еще с минуту стояла тишина. Я максимально беззаботно ел ягоды, стараясь скрыть свое волнение. Сейчас мне казалось, что я передавил, что сегодня меня покинут все. Жаль, ведь только так я смогу вести за собой всех, заручившись стопроцентным подчинением. Да, можно было пойти другим путем, более демократичным и мягким, но это не мой вариант. По крайней мере, не сейчас. «Вакс, я за тобой и в ад, и в рай, и к дальним берегам!» Ацелютовав мне на колотом на ветку бананом, сказал Тонни, «Ты мне еще мужика найти обещал, нормального. Так что я от тебя никуда. Согласен». О, так ты у нас не только командир, но и сводник!» Промурчала Одри, перебив Брюса. «А ты только геем помогаешь? Или гетеросексуальным симпатичным девушкам тоже?» «Согласна». «И я». — азартно выкрикнул Костик. За ним раздались те же ответы от Сергея с Машей. Курт поднялся на ноги и подошел ко мне, протягивая лапу. «Я с тобой, Вакс. Ты меня спас, и я тебе должен. А еще ты не похож на любящего власть идиота. А приказы? Для тех, кто, как я, проработал годы в больших компаниях, это ерунда». рад, что с этим разобрались». С трудом сдерживая довольную улыбку, ответил я, обращаясь ко всем. А «Раз так, то едим, немного отдыхаем и начинаем готовиться к ночи. Темнеет здесь быстро». «Да, генерал!» — выкрикнул малыш Брюс, подхватив шутку Одри. «Поедим, отдохнем и...» «Ох ты ж, блин, капец! Смотрите, там в воде что-то бурлит!»